Глава двадцать восьмая. «В точку по всем трем пунктам», — ответила я, — тоже не слишком тепло. «Во-первых, с Гирзелом мы просто разговаривали. Во-вторых, я не могу запретить хозяину замка появляться там, где ему вздумается, и ты тоже не можешь. А в-третьих, для ревности у тебя нет ни малейшего повода». Мстительно вернула ему его же недавнюю фразу — Елисовский вдруг засмеялся. Мгновение и я оказалась в его объятиях, и вырваться никаких шансов, словно в тисках зажали. Лана, прости. Я не должен был так себя вести, произнес Кирилл настолько примирительным тоном, что желание злиться в раз отпало. Просто когда увидел, что Гирзол трогает твои волосы, а ты стоишь как зачарованная, мне сорвало крышу. И ведь я видел, что Магьон вход не пускал. Вот именно её воздействие я и пыталась распознать в тот момент. Сказала я настолько хмуро, насколько могла в его крепких объятиях. Пусть не думает, что стоит только приезжать меня к себе, и я растекусь, как пластилин по батарее. Ты у меня умница. Сделал комплимент Кирилл с восхищенной улыбкой, изучая черты моего лица. Молодец, что не забываешь наши уроки. Как я не сопротивлялась... Пластилин по батарее всё-таки потёк, причём разжиженный до состояния воды. «Но знаешь, что хуже всего?» — продолжал с тяжёлым вздохом мужчина, по-прежнему сжимая меня в объятиях. «Он ведь не остановится, так и будет переть, как танк в своих попытках добиться тебя». «Пусть», — махнула я рукой, — «не переживай, навязчивости меня не продавить». в том-то и беда, что Гирзл уже не столь навязчив. Он отнюдь не глуп и прекрасно понял, что на нахрапом тебя не взять. Теперь скорее пытается подружиться с тобой, а ты после дивного знакомства с возлесаром еще и жалеешь его. Да, не сочувствовать по поводу такого папаши действительно невозможно, тут Кирилл прав. Однако сострадание никак не повод ревновать, Тем более, что он и сам, кажется, не остался равнодушным к унижениям Гирзала отцом. «Кир, я уже сказала, что поводов ревновать у тебя нет», — напомнила я. «Хочешь — веришь, хочешь — нет». Ни в чем убеждать или разубеждать с пеной у рта по-прежнему не собиралась. Пусть лучше учится доверию с первых же дней. Если это реально был приступ ревности, а не собственничество, то бесконечные вспышки оной мне тоже не нужны. «Я верю». Выдохнул Лисовский мне в губы и прильнул к ним поцелуем. У меня моментально закружилась голова, и ноги стали ватными. Едва успела удержаться за его шею, обвив ее руками. Впрочем, упасть в его крепких объятиях мне по-любому не грозило. Разве что сгореть свечкой, расплавившись до основания. Потому что жар потек по телу почти немыслимый. Желание буквально сжигало изнутри. «Дьявол, но почему Лисовский так действует на меня?» «Кажется, еще минута, и я не то что с готовностью отдамся ему, а сама потащу его в постель. Но ведь рано же, черт побери, рано! Я не ханжан, но и выставлять себя легко доступной тоже не собираюсь. Тем более, что и сам Кирилл не стремится форсировать события. Именно потому и усыпил меня вчера, чтобы не натворить глупостей. Только что же делать с натурально полыхающим в венах желанием?» Руки мужчины гуляли по моей спине. и каждое его движение отзывалось спазмом внизу живота. Я чувствовала, как он тоже тяжело дышит, как напрягаются закаменев его стальные мускулы, как в живот мне недвусмысленно упирается... Ну, ясно, что там упирается. От одной мысли об этом мои мурашки ринулись в бешеную атаку. И вдруг лесовский отстранился. Не то чтобы резко, с явной неохотой, но достаточно решительно. «Прошу прощения», — прозвучал за спиной мужской голос. «Из-за защиты я вас не почуял». «Проклятье! Кого еще там принесло? Спасибо, что хотя бы не гирзала». Я обернулась. Возле двери с виноватым видом стоял нага Кстати, это был Хитос, отец Хонора. но да, запахи полок тишины тоже скрадывает», — вслух заметил Кирилл. Видимо, звуконепроницаемость он обеспечил комнате еще когда собирался объясняться со мной. «Ты что-то хотел?» «Да, узнает насчет обеда», — начал Наг, все еще не поднимая глаз. Видимо, здорово переживал, что помешал нам своим бесцеремонным вторжением. «Дело в том, что у драконов сегодня так называемый морской день, но мы не в курсе, как к блюдам из рыбы и других морепродуктов относитесь вы, быть может, вовсе не едите их». Уж не гирзал ли направил его сюда, выяснить, нет ли у старой больной женщины, вдобавок ко всем недугам, еще и аллергии на рыбу. Хотя, возможно, просто наги предполагают, что оборотни употребляют исключительно мясо. Кстати, интересно, как на самом деле? Лично я прекрасно отношусь. Развенчал Лисовский и мои сомнения и Ихитоса. Если только не слишком часто. Аналогично. Поддержала я шефа. причем по обоим пунктам. Хорошо, на этом Наг удалился. «Надо бы все-таки с Хонором побеседовать», произнес Кирилл, глядя слуге вслед. «Очевидно, не мне одно его явление напомнило о проблеме гонористого драконеныша». Взгляд мужчины остановился на моем мобильнике, лежавшем на столе. «У тебя какие-нибудь игры там есть?» — поинтересовался он. «Какие-то есть», — кивнула я. «Что значит какие-то?» — удивился Лисовский. «Даже если ты в них не играешь, неужели не помнишь, что именно ты закачивала?» «Я игры вообще не закачиваю. Просто иногда телефон попадает в руки к Людке, после чего там появляется много нового. У неё мобила попроще, поэтому она пользуется любым случаем, чтобы поторчать в моей». Кирилл взял в руки телефон. «Там папка есть с люткиными играми», — подсказала я ему. «Угу, вижу». Судя по сосредоточенному виду, шеф уже вовсю изучал содержимое папки. «О, драконы!» — оживился он. «Где?» — я подошла к нему и заглянула в экран. «Отлично, это симулятор», — констатировал Кирилл, войдя в игру. «И даже оффлайн можно играть. Лучше не придумать. Пойду-ка мелкого хулигана найду». «Удачи!» — пожелала ему. «Надеюсь, он не пошлет тебя куда подальше?» «Я ему пошлю». Нарочито, грозно нахмурившись, сказал Кирилл и вышел в коридор. Вернулся он через четверть часа. С Хонором. Драконенок бросил в мою сторону не самый довольный взгляд, а потом посмотрел на лесовского мол, зачем привел. «Хочешь стать могущественным драконом?» спросил он мальчишку. Тот глянул на него недоверчиво и честно признался. «Хочу, конечно». Кирилл повернул к нему экран телефона. Неведомый предмет явно заинтересовал Хонора. Он с любопытством прильнул к экрану. «Это игра», — начал объяснять Кирилл. «Главный герой — дракон. Он должен планомерно развиваться, охотиться, исследовать мир, сражаться и побеждать врагов. Кроме того, дракон может взращивать потомство, чтобы продолжить свой род. Он должен искать детенышам еду, защищать от диких зверей, воспитывать в них таких же бойцов, как и он сам. Но как интересно...» «Да», — выдохнул Хонор, — «мальчики присели на диван. Я тоже пристроилась рядом». «Смотри», — продолжил Кирилл, — «для начала придумаем дракону имя, затем зададим ему пол и цвет». Все озвученные Хонором данные шеф ввел сам, ведь мальчик русского языка не знал. А теперь гляди, как им управлять. Драконенок затаил дыхание. А Кирилл, на ходу разбираясь в управлении, принялся наглядно объяснять ему порядок действий. Дракон, которого ожидаемо звали Хонором, летал по огромному фантастическому миру, искал пищу и воду для поддержания уровня энергии, сталкивался с враждебно настроенными соплеменниками, поливал их огнем. Хонор сейчас являл собой образчик послушного ребенка. Сидел, сложив руки на коленях и с восхищенным интересом усваивал все, что показывал ему лесовский. А через четверть часа он аккуратно принял из рук наставника гаджет и стал рулить драконом самостоятельно. Сначала осторожничал. Было слышно лишь его мерное дыхание через нос. А когда более-менее освоился, начались эмоции. Он от души радовался, когда что-то удачно получалось, и злился, если питомец терпел неудачу. В общем, вел себя как настоящий геймер. Играл Хонор где-то сейчас. Потом с непривычки глаза устали, и он откинулся на спинку дивана. «Интересно?» — спросил его Кирилл. «Очень!» — закивал драконёнок. «Я бы еще поиграл, если разрешишь!» «Почему нет?» — улыбнулся Лесовский. «Он что-то еще хотел добавить, но тут в гостиную зашел Хитас с большим глубоким подносом в руках, принес нам обед. Завидев отца, Хонор презрительно скривился». Ну вот, все настроение испортил гад ползучий. Зло пробурчал он и... Раздраженно отшвырнул телефон. Мой телефон? Я с ужасом поняла, что ему, скорее всего, конец. Не будет у нас больше ни развлекалочки для мелкого стервеца, ни фонарика, ни музыки. Однако Кирилл исхитрился подхватить гаджет в самом начале полета. Вот эта реакция! «Ты что творишь?» Рыкнул он на террориста и добавил уже наставительно. «Вот разбил бы сейчас, не только играть было бы больше не во что, но пришлось бы тебе отрабатывать стоимость уничтоженного имущества». «И я? Отрабатывать?» Мальчишка возмущенно захлопал глазами. «Да-да, именно ты», — безапелляционно повторил шеф. «Кто крушит, тот и возмещает ущерб. Разве у вас это не так?» Он вопросительно посмотрел на Хитоса. Тот с явным интересом поглядывал за воспитательным процессом и на Мирца, попутно переставляя блюдо с подноса на стол. «Так», — кивнул Наг. «Не лезь в разговор, пошел вон отсюда!» Тут же накинулся на него драконеныш. «А ну-ка, не командуй в наших слоной покоях», — осадил его Кирилл. «Это во-первых. А во-вторых, ты как с отцом разговариваешь?» и подчеркнуто любезным тоном произнес, обращаясь к Нагу. «Спасибо, Хитос, можешь идти». «Он мне никто», — зло прошепел хоноры тому вслед. «Как это никто?» Лесовский нарочито вскинул бровь. «Когда без него тебя бы и на свете-то не было». «Без него я был бы лучше», — вскричал мальчишка. «Если бы мать не спуталась с этим поганым червем, я родился бы чистокровным драконом». а непрезренным полукровкой, все из этого ползучего мусора, все мои беды. У меня волосы на голове зашевелились от того, как ребенок отзывался о родителях. Но зато теперь отпали все сомнения, из чьего поганого рта данные эпитеты попали мальчику в уши. Возле просто редкостная тварь». «Нет», — покачал головой Кирилл, дав драконенку выпустить пар. ошибаешься Другой ребёнок от другого мужчины твоей матери, безусловно, мог бы родиться. Только это был бы не ты, а тебя бы, выйдя мать за какого-нибудь дракона, попросту не существовало. Ты именно тот, кем родился, с тем набором генов, который получил при зачатии, никак иначе. Никем другим ты родиться не мог. Только наполовину драконом и наполовину нагом. Так ты бы хотел, чтобы тебя не было вовсе... Мальчишка ошарашенно хлопал глазами. Таких мыслей ему в голову определенно не приходило. Признаться, они не посещали и меня, хотя, казалось бы, все очевидно, дальше ехать некуда. А вот Кирилл определенно умеет прочищать мозги. «Но что вообще за беды, о которых ты тут упоминал? Сменил тему Лисовский, не став добиваться ответа на свой вопрос». И правильно, пусть мелкий переварит информацию и хорошенько подумает на досуге. «Какие такие проблемы, связанные с твоей принадлежностью, сразу к двум расам тебя преследуют? Дракония ипостась у тебя есть, мы ее видели. Так в чем дело-то?» «Меня никто не любит», — выпалил Хонор, подумав с парой секунд. «Все презирают». «Неправда», — вновь покачал головой Кирилл. «Тебя любят родители». даже несмотря на то, что ты постоянно делаешь им очень больно. А симпатии и уважение окружающих ты опять же лишаешь себя сам, своим отвратительным поведением. У тебя есть друзья? Нет. А раньше были? Мальчик насупился. Теперь они узнали, что я грязный полукровка и презирают меня. То есть, пока ты жил с матерью и отцом, и друзья у тебя имелись... и семья и все было замечательно так уточнил лесовский это здесь ни при чем буркнул драконыш хонор не лги раздался голос от двери там стоял гирзл видимо решил тоже поучаствовать в процессе перевоспитания мелкого ты сам рассорился со всеми друзьями только и делал что огрызался им а они меня обзывали поведал хонор поджав губы. — Как именно обзывали? — спросил Кирилл. — Грязным червем. — Опять врешь. Гирзл приблизился к нему вплотную. — Не мог ты это слышать, потому что не было такого. — Было! — упрямо возразил мальчишка. — Мне рассказывал тот, кто слышал своими ушами. — Кто? — вскричал дракон, нависая над мелким. — Кто? — рассказывал. кто вложил тебе в голову всю эту чушь? Мальчик испуганно жался, загнанно глядя на главу клана».